Глава четырнадцатая «Разрешите пригласить вас на танец?» «А, что?» Удивленная оборачиваюсь. Последние полчаса я изнывала от скуки, зависнув у окна, выходящего на живописный прудик. И сейчас ожидала увидеть герцога, но это не он, а молодой привлекательный парень. «Разрешаю!» Ставлю на подоконник свою тарелку с закусками и кладу руку на ладонь незнакомца. Он выводит нас в центр зала для танца. Ведет умело, приятно двигаться с ним в такт. «Не думал, что встречу у тетушки красивую молодую девушку», – он заговаривает. «Сама не знаю, как здесь оказалось», – пожимаю плечами. «И, кстати, это истинная правда. Злость на герцога чуть поутихла, и я даже задумалась, а не я ли что-то перепутала?» Ахах, ах, в любом случае я рад». Улыбка незнакомца становится шире, а взгляд раскованнее зато по моим плечам пробегает холодок глупо но тревожно и неуютно а вы родственник мадам де дебуа спрашиваю чтобы заглушить внутреннюю дрожь да племянник прибыл погостить из столицы добавляет он самодовольно милый у вас городок кстати спасибо нам тоже нравится не люблю самовлюбленных из каких пор каждый столичный прощелыга лучше благородных жителей провинции не злитесь «Я не хотел вас задеть!» Он широко улыбается. «Я Джейкоб, кстати!» «Какое неаристократичное имя!» Хочется сказать, но нет. «Беатрис Нотинг», коротко представляюсь. «Когда уже конец танца? Устала я от этого типа. Пруд за окном был милее, хотя и скушен». «Потанцуем еще?» Джейкоб весело подмигивает и снова тащит в центр зала. «Эм, я хотела отдохнуть», лепечу растерянно. Какой он прыткий, далась я ему. Спасибо, что развлек мою невесту, Джейкоб, но дальше мы сами справимся. Меня перехватывают сзади другие руки. Оборачиваюсь с намерением послать обоих мужчин далеко и подальше. Нашли себе переходящий трофей. Но вмиг успокаиваюсь, увидев герцога. Он тоже тянет меня в центр зала. Мы танцуем, должна заметить, что Бернард двигается лучше племянника мадам де Боа. С герцогом ощущается надежность в каждом шаге. Он прекрасный партнер, и с минуту просто наслаждаюсь нашими синхронными движениями. Вандербург выше меня, он плечист и удивительно мужественен для аристократа. Непривычные ощущения зарождаются внутри во время нашего танца. Можно сказать, я очарована. «Вам не стоит общаться с Джейкобом», – произносит вдруг герцог. Резко спускаюсь с небес на землю, быстро обрабатывая информацию. «И вам здравствуйте, Бернар!» «Прекрасно выглядите, кстати. Этот галстук вам к лицу», – ехидно отвечаю. «Вечер добрый, Беатрис. Благодарю, но ваше платье идет вам в несколько раз больше, чем мне галстук. Радостно видеть, что у вас есть наряды и для званных вечеров, а не только для ограбления чужих поместей. У меня много чего есть, чай не бедная родственница, ваша светлость», – метаю молнией глазами. «Если бы вы заехали за своей невестой, как и полагается жениху, то, возможно, увидели бы». «О, а я заехал, но вы не дождались», — усмехается Вандербург. «И каким образом? Мысли читать не умею. Это вам к шарлатанам на площади». Вместе с приглашением в конверте была записка, где я просил не торопиться, так как решал рабочие вопросы. И еще задержался, сделав крюк к вашему поместью. Зря. «Записка была? Выпала она, что ли?» «Не знаю, не видела. Вы забыли ее положить», — отвечаю уверенно. «Ага, как же. Я ничего не забываю». «Все бывает в первый раз. Но я на вас зла не держу, хотя и получила намеки в собственной неадекватности от мадам де Буа. Видите ли, не можете вы быть моим женихом. В следующий раз заеду за вами, чтобы не разговаривать со светскими кумушками самой. Нужно менять общество. Да, мы вполне способны забирать кавалеров на собственных каретах». «Беатрис, я не забывал. Не нужно менять общество. И это я в следующий раз заеду за тобой, как и сегодня» как и подобает настоящему джентльмену». Герцог повышает голос. «А сейчас идем, сделаем объявление». Он тащит за руку к сцене с музыкантами, только и успевая успешно передвигать ногами и кивать другим гостям. «Вы перешли на «ты»? Может, не стоило?» «Не о том думаешь, леди Нотинг?» «И да, стоило. Я, предположительно, люблю тебя. Какие могут быть формальности?» Герцог затаскивает нас на сцену и активно жестикулирует, призывая музыкантов остановиться, а гостей обратить внимание. «Дамы и господа, рад вас видеть. Спасибо, что пригласили». Он улыбается и кивает. «Но я здесь не за этим. Хочу представить свою невесту, единственную и неповторимую леди Беатрис Нотинг. А то ей не верят, хотя не знаю, как можно не поверить этой девушке. Она ангел. Иди сюда, милая, не бойся». «Скажи что-нибудь гостям, они не съедят». «Все, Вандербург, ходить тебе точно битым».